Нырять под вагоны Волков больше не стал. Нет времени прятаться, сейчас все поставлено на карту, и надо обязательно успеть. Обязательно! Он бежал между длинных рядов теплушек и грузовых платформ, пассажирских вагонов с выбитыми стеклами и залитых потеками мазута цистерн, стоявших на путях. За ним, спотыкаясь и стараясь не расплескать оставшийся в ведре керосин, торопился Макар Путко. На секунду Антон приостановился, пытаясь определить, туда ли прибежали, не проскочили ли в горячке мимо нужного места. Нет, все правильно. Уже виден вагон, в котором должен находиться партийный архив. А над кучей шпал, сваленных недалеко от выходного семафора, опускались к земле два красных шарика сигнальных ракет. «Давай за мной!» Волков нырнул под вагоны, перебираясь на соседний путь. Выскочил прямо на слезавшего с подножки платформы с углем фельдфебеля. Тот выпучил глаза от неожиданности и хотел поднять автомат, но, получив удар ногой в живот, согнулся, уронив пилотку. Схватив его за голову, Волков сильно приложил немца головой об угол платформы. Подобрал его автомат и, не обращая внимания на сползающего вниз незадачливого фельдфебеля, кинулся к вагону. Вот он, тот самый. Сходится номер, названный врачом. Закинув автомат за спину, капитан дернул дверь теплушки. Туго поддается. Приперто чем-то. Но поддается. Подбежал Путко, поставив ведро, налег на дверь вагона плечом. Хрипло дыша, они упирались в неподатливую дверь, сдвигая ее буквально по сантиметру. От напряжения перед глазами поплыли круги, Ноги зарывались в гравий, рубахи взмокли и прилипли к спинам, мелко дрожали к колени, но они толкали и толкали проклятую дверь до тех пор, пока не образовалась щель, в которую можно было наконец протиснуться. Поджигаем! Трясущимися руками Макар схватил ведро, готовясь выплеснуть керосин. Погоди! Волков просунул голову в щель и заглянул в темноту. В ноздри ударил огонь ничестот и пыли смешанная с запахами горелого угля и колесной смазки. «Погоди!» – повторил он, влезая внутрь. «Проверим!» Пританцовывающий от нетерпения Макар подал ему ведро с керосином и тоже полез в вагон, неуклюже цепляясь прикладом карабина за скобы. И ему было страшно. Всю жизнь он провел мирно, никогда ни в кого не стрелял, даже в империалистическую и гражданскую не служил в армии, а работал на железной дороге. А тут... Кругом смерть. Смогут ли они потом выбраться со станции? Как знать. Может, лягут между рельсами, принимая последний неравный бой, и останутся лежать, прошитые автоматными очередями, глядя в небо или в пыльный гравий, ничего не видящими глазами. И те, кого они должны спасти, уничтожив спрятанные в вагоне бумаги, никогда не узнают ни о Макаре Путко, ни о капитане Хапрове, В самом начале страшной войны прыгнувшим с парашютом в немецкий тыл со специальным заданием центра. Просто сгинут еще два человека в жуткой кровавой круговерти и навсегда потеряется их след во времени. «Кажется, то!» – донесся до Макара возле Сволкова. И тут же раздался другой голос, хриплый, злой. «Стой! Стреляю!» окрик подкрепил ляск передернутого затвора. Макар застыл на месте. Антон, крутнувшись волчком, моментально оказался за каким-то ящиком и выставил ствол парабелма: «Кто здесь?» – быстро спросил он, не опуская оружие. «Назад!» – снова просипел чужой голос. Осторожно высунувшись из-за ящика, разведчик попытался разглядеть, кто прячется в глубине вагона в затхлом сумраке прокаленного солнцем деревянного контейнера на колесах, набитого упакованными в ящики бумагами, сулящими в случае попадания в руки врага смерть тысячам людей. Слабый свет, проникающий в узкие оконца под крышей теплушки, вырывал из темноты серый брезент, укрывающий ящики, узкий проход между ними, ведущий к задней стенке вагона и выставленный в него тупой срез ствола автомата. Он слегка покачивался, словно передавая дрожь в руках человека, державшего оружие. Макар, прижавшись спиной к приоткрытой двери, непослушными пальцами нашарил предохранитель на затворе карабина. Что делать? Стрелять? В кого? В невидимку с хриплым голосом, скрывающегося в темноте. Хриплый, наверное, давно здесь, привык к сумраку, и видит их как на ладони. «Но кто же там? Немец? Тогда почему говорит по-русски? Или предатель вроде Гната Цыбуха специально посаженный в вагон, чтобы караулить, когда к нему придут? Но откуда немцам знать, в какой именно вагон надо посадить предателя? Не во все же вагоны они посадили по человеку. Предателей не хватит». «Мы свои». Настороженно прислушавшись к звукам у задней стенки вагона и стрельбе на путях, сказал Волков. Пароль! прохрипели из темноты. Четыре! быстро ответил Антон, не убирая оружие. Тридцать два! раздалось после паузы. Двадцать четыре! продолжил капитан, засовывая парабеллум за пояс. Шесть! Сколько вас? Двое! И я капитан Хапровоз с центра. «Подойди!» Стол автомата, выставленный в проход, опустился. Антон метнулся в темноту на звук голоса. У задней стенки вагона на ящике лежал замотанный окровавленным трепьем человек с ППШ в руках. Рядом валялась смятая пограничная фуражка. «Александр Иванович? Капитан Денисов?» Волков попытался приподнять раненого, но тот отстранил его. «Я...» «Почему стрельба?» «Бой идет. Надо бумаги уничтожить. Где папка с документами?» «Удостоверение!» Требовательно протянул руку Денисов. «Вот!» Антон торопливо достал шелковку и, развернул ее, показал. «Где папка?» «Здесь!» Денисов с трудом расстегнул стягивающую его кимнастёрку офицерский ремень. «Снимай! Теперь твоя очередь!» Потрясенный Волков увидел залитый потемневшей кровью широкий брезентовый пояс с карманом, в который была засунута черная кожаная папка и две гранаты. Думал, не дождусь уже. Там еще акт на деньги и план, где золото зарыто. Глоба ушел и пропал. Танки налетели. Врач побежал поджигать. Помогая Антону снимать пояс, сипел Денисов. Еще немного, и пожёг бы все. Он показал настоявшую рядом бутылку с зажигательной смесью. «Сейчас, сейчас!» – приговаривал Волков, торопливо надевая на себя страшный пояс. «Сейчас мы тебя вытащим, Александр Иванович!» «Не уйдете со мной!» Измождённое лицо пограничника скривилось в гримасе боли. Ноги у меня перебиты. «Ничего, попробуем», — подсовывая под него руки, сказал Антон. «Отставить!» — неожиданно твердым голосом приказал раненый. «Если выберешься, жене сообщи». «Плохо мое дело, хопров. Не жилец я». Еще и в грудь стукнула. «Да как же ты тогда сюда-то?» — выглянул из-за плеча Волкова Макар. «Как смог?» «Ползком. Уходите, а меня снесите вниз, на пути. Может, еще пару гадов прихвачу с собой. Да погляжу, чтобы они вагон не потушили». «А Глоба, значит, не дошел?» «Нет, Александр Иванович, не дошел. Погиб Глоба». Поднимая Денисова на руки, ответил Волков. Путко взял автомат пограничника и бутылку с зажигательной смесью. Увидев обшитую сукном флягу, хотел прихватить и ее, но она оказалась пуста. Закинув автомат и трофейный карабин за спину, Макар Пятя, следом за осторожно пробиравшимся между ящиков Антоном с пограничником на руках, плескал из ведра керосин на брезент, пол и стенки вагона. «Бутылкой!» – прохрипел Денисов. «Нет!» Устраивая его на ящике около двери и пытаясь открыть ее пошире, чтобы вынести раненого, ответил Антон. «Мы ее для другого прибережем». Внезапно гремевшая перестрелка затихла. Волков выглянул наружу и увидел, как из окна станционного здания высунули длинный шест с привязанной к нему белой тряпкой. «Что за чертовщина? Неужели немцы сдаются? Быть такого не может!» Шель наверняка чувствует себя хозяином положения. «Почему не стреляют?» – встревожился Денисов. Только здесь, у приоткрытой двери, где было больше света, разведчик увидел, как лихорадочно блестят глаза пограничника, как измождено его лицо с свалившимися щеками, заросшими многодневной щетиной. Вся одежда Денисова покрыта пятнами засохшей крови, а распухшие, как колоды, басы и ноги, замотанный побуревшими обрывками не то простыней, не то вафельных солдатских полотенец. Из этих жутких куконов торчали неестественно сизые с черными ногтями ступни. С трудом отведя взгляд в сторону и стараясь, чтобы его голос не дрогнул, Антон ответил. «Сейчас узнаем. Макар, ты скоро?» «Всё уже!» Отбрасывая пустое ведро, Глухо стукнувший от деревянный пол вагона успокоил путкой и загремел спичками. «Погоди-ка!» остановил его Волков, снова выглядывая наружу. Над путями, над забившими их вагонами, грузовыми платформами и цистернами раздался уже знакомый, усиленный рупором голос штурбан фюрера Шеля. «Русские! Прекратите огонь!» В тишине Неожиданно повышенный от станции этот голос казался странным, металлическим, совершенно неживым. Господин Буров и другие, тем временем продолжал Шель, мы вам показываем ребенка. Если вы не сдадитесь, то через пять минут девочку застрелят, а потом на ваших глазах расстреляют раненого офицера. Если это вас не вразумит, «Я отдам приказ расстрелять заложников, которыми станут все согнанные на работы!» Макар вскарабкался на покрытые брезентом ящики и выглянул в узкое оконце под крышей вагона. В самом хвосте стоявшего на соседних путях состава на тормозной площадке последнего пульмана появился Гнат Цибух. Он поднял на вытянутых руках Настеньку. Рядом, прижавшись к стене станционного здания, столпились солдаты. Сжавшись в ручище гната, девочка с ужасом смотрела на разрушенную водонапорную башню.